Важность начала. Осознавать силы, приводимые в действие. Никогда не надо начинать что-либо делать, не зная, какие силы приводятся в действие. Самое главное – это начало. Именно здесь, в самом начале действия, приводится в движение силы. И если эти силы не остановить, они действуют до конца. Например, вы находитесь на склоне горы. Над вами нависает громадный камень, готовый сорваться и скатиться по склону при малейшем сотрясении. От вас зависит, останется ли он на месте или устремится вниз. Если вы его сдвинете, невозможно будет остановить его. Он раздавит и вас, и многих людей вместе с вами. А если вы открываете шлюз, попробуйте потом остановить воду. Это очень легко привести в действие силы или вызвать какие-то события. Но очень трудно управлять ими, ориентировать их, то есть владеть ими. Выражение «ученик-колдуна» обозначает именно тех, кто неосторожно приводит в действие энергию, которые потом невозможно сдерживать или направлять. Когда подстрекатели вызывают мятеж, затем нет никаких средств управлять им. Он необуздан. Перед тем, как произнести слово, бросить взгляд, написать письмо, начать какое-либо действие, у вас есть еще все возможности остановиться. Но потом все кончено. Вы становитесь лишь зрителем, а иногда и жертвой. На каком бы плане ни происходило действие, материальном, астральном или ментальном, закон один и тот же. Если вы чувствуете, как вас нарастает гнев и решите немедленно сдержать его, он не разразится. Но если вы позволите ему вырваться, то это будет уже необратимо. То же самое происходит и с некоторыми идеями, давая им возможность завладеть вами, вы не сможете затем их выкорчевать. Следовательно, будьте бдительны. Никогда не забывайте о том, что только до начала действия вы имеете власть над ним. Ищите свет перед тем, как действовать. Прежде чем предпринять какое-либо важное дело, Нужно сосредоточиться, связаться с невидимым миром, чтобы иметь наилучшие условия для действия. Когда человек взволнован дозориентирован, он совершает ошибки, создает путаницу или разваливает дело. Это случается часто. Когда действует поспешно вслепую, результаты всегда незначительны. Чтобы правильно действовать, Сначала нужно включить свет. Между прочим, так происходит даже в материальном плане. Вы просыпаетесь ночью от какого-то шума, что-то упало, разбилось или кто-то вошел. Вы же не бросаетесь куда-то в темноте. Нет, вы знаете, что это опасно. Первое, что вы делаете, зажигаете лампу, чтобы видеть, а затем действуете. Так же в любом случае жизни. Прежде всего нужно зажечь свет, то есть сосредоточиться, собраться с мыслями, чтобы знать, как действовать. Если же у вас нет света ясности, вы будете блуждать, стучать в разные двери, испробуйте множество различных способов, но все они окажутся бесплодными. Значит, прежде чем что-либо предпринять – Вы должны сосредоточить ваши мысли на мире света и спросить, каким образом действовать. Ответ придет в форме идеи или определенного чувства, или же в форме символа. Если ответ ясен, можно действовать. Но если вы почувствуете нерешительность, опасение, волнение или противоречие, это значит, что вам противодействуют враждебные силы. В таком случае отложите все на завтра. Снова задайте себе вопрос и остерегайтесь действовать, пока путь не будет ясен и свободен. Следите всегда за первым движением. Перед тем, как приняться за новое дело, постарайтесь успокоиться, сосредоточьте все ваше внимание на первом жесте, первом движении и выполните его точно, без ошибок. Затем повторите его немного быстрее, и повторяйте до тех пор, пока не достигнете желаемого ритма и скорости. Вы увидите, что этот первый жест вам покажется все более и более простым, и в то же время останется безупречным. Каковы бы ни были жесты, действия, которые надо выполнить, Если с самого начала вы сумели выполнить их точно, вы всегда сможете правильно их повторить. Если сегодня вы в чем-то ошибаетесь, это значит, что в прошлом вы усвоили что-то неверно, сами того не замечая. То есть, поскольку вы были невнимательны, первые движения, первый жест, первый контакт с предметом или человеком оказались ошибочными и теперь вы терпите последствия этого. Ошибки накапливаются и усложняются со временем. Очень трудно исправить в настоящем ошибки, сделанные в прошлом, но легко научиться правильно запечатлевать новые навыки. Осознать свои умственные особенности. Люди редко осознают свои умственные особенности. Когда нужно начать работу, некоторые зажимаются, нервничают, другие же в каждой новой ситуации проявляются как пессимисты, критикуют или теряются. Третьи возмущаются, четвертые падают духом. Но так как они не отдают себе в этом отчета, они не могут ничего изменить, и в каждой новой ситуации они всегда находят предлог проявить себя негативно. Значит, прежде всего надо изучить самого себя, чтобы ясно видеть свои собственные реакции. С того момента, как вы начинаете понимать самого себя, у вас уже есть возможности идти навстречу новым ситуациям, и у вас сразу появляется стремление мобилизовать все те способности какие Бог заложил ваше подсознание, сознание и сверхсознание. Вы прогрессируете день за днем благодаря привычке изучать и осознавать самого себя. Внимание и бдительность Есть много аспектов, характеризующих внимание. Наиболее жизненно важной, конечно, концентрация внимания необходимой для того, чтобы хорошо выполнить свою работу, слушать лекцию или читать книгу. Но есть и другой аспект внимания, определяемый как самонаблюдение, самоанализ. Он заключается в том, чтобы в течение всего дня быть в курсе того, что происходит в нас, чтобы распознавать токи, желания, мысли, которые мелькают в нас. Как раз такое внимание еще недостаточно развито. Вот почему, когда нужно разрешить какой-либо вопрос, понять что-либо важное, ваш мозг оказывается утомленным, затемненным, и ничего хорошего не выходит. Для того, чтобы ваш ум был всегда ясным, свободным, вы должны быть внимательны, осторожны, экономны и осмотрительны во всех ваших действиях. Иначе, даже если сама истина предстанет перед вами, вы ее не поймете. Чтобы быть способным разумно и рассудительно вести себя во всякой ситуации, вы должны всегда сохранять ваше мышление в состоянии бодрствования и бдительности. Тот, кто не бдителен, закрывает на все глаза, подвергается всяческим опасностям. Нет ничего хуже, чем жить с закрытыми глазами. Чтобы иметь возможность в любой момент дать себе отчет, в каком состоянии находится ваше сознание, нужно держать глаза внутренне открытыми. Только человек, живущий с внутренне открытыми глазами, обладает разумностью внутренней жизни. Он не позволит никакой силе, никакому существу связать себя. А спящего человека любой может застать врасплох. Итак, в любое мгновение заботьтесь о внутреннем внимании, чтобы всегда знать, что происходит внутри вас. Упражняйтесь. Недостаточно только вечером анализировать состояние своего сознания. В любое время дня надо быть способным видеть, каковы ваши желания, мысли, чувства понимать причину, природу их возникновения, и иметь возможность принять меры предосторожности и даже исправить ошибки. В повседневной жизни, когда происходят несчастные случаи, мы видим, как пожарные или солдаты бросаются тушить пожар, чинить мост, очищать дорогу, спасать раненых и так далее. На физическом плане находится совершенно естественным немедленно исправлять повреждения. Но что делать на духовном плане мы не знаем и позволяем происходить разрушением, не реагируя. Нет, пять, десять, двадцать раз в день необходимо заглянуть внутри себя, чтобы увидеть, что нужно немедленно исправить. Потому что потом будет слишком поздно. Человек расшатан, уничтожен. Придерживаться одного духовного направления. Если вы хотите по-настоящему работать в направлении духовного развития, необходимо придерживаться одной философии, одной системы и углублять ее. В противном случае с психикой происходит то же самое, что и с физическим организмом. Если вы поглощаете разнородную пищу, вы можете заболеть так и ваша психика может расстроиться от всего того, что вы даёте ей переваривать. Что можно сделать со смесью египетских, индийских, тибетских, африканских, китайских, древнееврейских и ацтекских традиций? Если бы ещё структура вашего интеллекта была достаточно солидной, чтобы ориентироваться во всем этом. Большинство же едва способно более или менее ясно представить хотя бы одну философскую систему. Так к чему же может их привести желание все прочесть, все знать? Так можно только потерять голову. А потом, конечно, обвинять духовное учение в том, что они выбивают людей из колеи. Это не духовное учение, виноваты в том, что люди представляют их себе как ярмарку, где можно найти всякого рода развлечения и даже развлечения наиболее опасные, как, например, наркотики, черная магия или разнузданная сексуальность. Пришло время понять, что настоящая духовная жизнь заключается в том, чтобы стать самому живым выражением того божественного учения, которому вы следуете. Приоритет практики над теорией Постарайтесь хорошо понять разницу, существующую между духовной и умственной работой. Возьмем, например, апельсин. При помощи ума вы можете узнать его происхождение, историю, вес, форму, его свойства, химические элементы, составляющие его, различные виды его употребления, даже его символизм. В школе посвящения вы ничего этого, возможно, не узнаете, но узнаете главное – вкус апельсина. Вот это и есть духовная работа. Не накоплять теоретические сведения, а кушать апельсин, то есть применять, практиковать на деле. Это сложно, это требует усилий, но только при этом условии можно преобразиться. Конечно, нельзя отрицать, что интересно и даже полезно знать о попытках, которые делало человечество в течение столетий и даже тысячелетий, чтобы проникнуть в тайны Вселенной и приблизиться к Божеству. Но этого недостаточно. Поскольку эти религии и философские системы только и говорят, что о нашем слиянии с Богом, о нашем просветлении, о нашем совершенствовании – то необходимо делать усилия, чтобы осуществить этот идеал. Не подражайте тем людям, которые спешат на лекции эрудитов, посвященные мудрости и науке, посвященных прошлого, не замечая, что сами они остаются маленькими, мелочными, слабыми и неспособными разумно вести свою жизнь. Это смешно, это не духовность. Предпочитать нравственное качество таланту. Все восхищаются людьми, обладающими большими способностями в области искусства, науки или спорта. Не заботьтесь о том, чтобы узнать, хорошие ли это люди, честные ли они, справедливые ли, добрые ли. Нет, все видят только талант, восхищаются им и стараются его культивировать. Поэтому Земля и заселена сейчас людьми талантливыми, способными, и это прекрасно, пусть их будет еще больше. Однако почему же все эти дарования, способности, таланты не могут спасти мир? Именно потому, что этого недостаточно. Это замечательно получить от проведения талант поэта, музыканта, физика, экономиста или пловца и так далее, и его развивать. Но еще важнее жить в согласии с божественными законами, то есть работать для того, чтобы с каждым днем становиться более мудрым, более честным, более добрым и лучше управлять собой. Мир прежде всего нуждается в существах, способных проявить высокие моральные качества, чем в артистах, в ученых, в спортсменах и так далее. Так что вы не слишком восхищайтесь этими одаренными талантливыми людьми. И никогда не мечтайте стать такими, как они. Ваш идеал должен быть более высоким, с каждым днём приближаться к совершенству. А совершенство – это стать светящимся, горячим, оживляющим, как солнце. Чтобы пробудить, просветить, вдохновлять и улучшать все создания. Быть довольным своей судьбой и недовольным собой. Можно быть довольным по-разному. Во-первых, так как животные. Они довольны своей судьбой. Они не видят своей ограниченности. Следовательно, не стремятся ее преодолеть и совершенствоваться. Но этот образ мышления, нормальный для животных, не для людей. Хотя, конечно, большинство удовлетворяется этим. Другой способ быть довольным своей судьбой – можно считать скорее примирением со своим положением. Человек понимает, что испытания, возникающие на его пути, это результат прошлых ошибок, и он их терпит. Но он не останавливается на этом. Он знает, что нужно приложить усилия, чтобы исправить свои ошибки и заполнить образовавшиеся пустоты. Вот в чем мудрость. Надо примириться со своей судьбой, как следствием своих ошибок, совершенных в предыдущих воплощениях. Но никогда нельзя удовлетворяться степенью своего развития. Необходимо стремиться все время к самосовершенствованию. Таким образом, недовольство собой является стимулом, толкающим вас к самосовершенствованию. Но чтобы недовольство собой не стало разрушающим, не стало навязчивой идеей, надо сохранять равновесие. Каким образом? Радоваться успехам других людей. Такая внутренняя позиция помешает вам впасть в негативное состояние, которое может привести к полному отчаянию. Надо уметь находить нечто красивое и заслуживающее признание во всех существах, а особенно в тех, кто способствовал благодаря своим дарованиям и добродетелям развитию человечества. Так вы сохраните способность восхищаться и не рискуете впасть в состояние безнадежности. Духовная работа никогда не бывает безрезультатной. Нет ничего более важного и более спасительного, чем обрести вкус к духовной деятельности, любить ее и не позволять себе провести хотя бы один день без связи с небом без размышлений, без молитв. Много раз в день останавливайтесь на несколько минут. Старайтесь найти в себе точку равновесия, ваш божественный центр. Тогда вы начнете чувствовать, что во всех обстоятельствах жизни где-то внутри вас имеется нечто вечное, бессмертное, не поддающееся разрушению. Даже если это незаметно, Даже если никто не оценит ваших усилий, даже если вы ничего от этого не получаете в материальном плане, никогда не переставайте копить духовное богатство. От этого вы станете внутренне более свободными, более сильными. Вы сможете парить над событиями. Такая духовная работа ⁇ это единственное богатство, единственное благо, принадлежащее только вам. Все остальное может быть у вас отнято. Только эта ваша работа останется при вас навсегда. Преображение физического, астрального и ментального тела Каждая мысль, каждое чувство, каждое желание, каждое действие имеет свойство привлекать из пространства тонкие материальные элементы – которые им соответствуют. Светлые, бескорыстные чувства, действия, мысли и желания, поддерживаемые твердой волей, привлекают частицы нетленной чистой материи. Если благодаря качествам вашей духовной жизни вы каждый день привлекаете эту материю, она вливается в вас и остается в вашем организме, находит свое место в нем и изгоняет старые элементы загрязнённые, поблёкшие, заплесневелые. И таким образом, мало-помалу вы обновляете ваше физическое, астральное и ментальное тело. Созяцая Божественный мир во всех его формах и проявлениях, в свете, музыке, красоте, гармонии, вы собираете новые элементы. И так как все они живые, они не приходят в одиночку а приводят с собой духов и силы, которые им соответствуют. Ваша задача заключается в том, чтобы все дни работать и заменять в себе уже восстаревшие элементы новыми, небесными и лучистыми. Меня могут спросить, для чего прилагать столько усилий, чтобы достичь результатов только для одной жизни? Стоит ли это труда? Да, так как на самом деле – Это единственная работа, дающая окончательные результаты. Покидая эту землю, единственное богатство, которое вы сможете взять с собой, это внутреннее богатство, собранное вашими усилиями. И воплощаясь для новой жизни, вы принесете это богатство с собой. С самого зачатия материи вашего физического, астрального и ментального тела будет образовано, вылеплено точно в соответствии с теми качествами и добродетелями, которые вы развили в себе в предыдущем воплощении.